Сорок семь. Два с лишним часа мы проводим в торговом центре и уходим из него с пакетами игрушек для Маши. Сергей её балует, ведь я не смогу купить даже маленькой части всего, что они положили с ней в тележку, и навряд ли у меня это получится в ближайшее время. Но язык не поворачивается сказать ему об этом. Всё это время Маша держит Сергея за руку, а я не в силах сдержать улыбки. Смотрю на них и хочу сохранить этот момент в памяти. Всю последнюю неделю я нахожу в её комнате рисунки, где мы втроём стоим на берегу моря. И от этого мне почему-то больно, потому что я понимаю, что нам никогда не стать настоящей семьёй. Только как объяснить это маленькому ребёнку? Всё утро я размышляю над словами Сергея. Он прав. Больше нельзя скрывать от Маши, что он её отец. Нам нужно с ней поговорить. И сначала Маша, конечно, обрадуется, а потом ведь обязательно спросит о Наташе. И что ей отвечать? «Я хочу в кафе, как в прошлый раз. Помнишь?» — поднимает на Сергея счастливый взгляд. «Мне тогда очень понравилось. Возможно, им следует почаще давать время оставаться наедине? Помню. Поехали в кафе?» Сергей смотрит на меня, а мне ничего не остаётся, как кивнуть. Мы с Машей забираемся на заднее сиденье, И спустя минуту выезжаем с парковки, направляясь в сторону центра. Всю дорогу она безумолку рассказывает о том, как в садике проводит время, а потом вдруг замолкает и, склонив голову на бок, засыпает. Я перевожу взгляд к окну и ловлю себя на мысли, что сейчас мы похожи на настоящую семью. — О чём задумалась? — спрашивает Сергей, а я поджимаю губы. — Сказать ему правду? Сколько можно молчать? Меня тревожат эти мысли и причиняют боль. Мне кажется, нам нужно реже видеться. Ну или ты можешь встречаться с Машей без моего присутствия. Сергей хмурится, наши взгляды встречаются в зеркале заднего вида. С чего вдруг у тебя кто-то появился? Нет, дело не в этом. Просто чем больше мы проводим время вместе, тем сильнее с Машей привязываемся к тебе, не только она, но и я. В этом нет ничего плохого, но и хорошего мало. Думаешь, у меня ничего не ёкает в груди? что не вижу, как ты смотришь на меня, но я не могу. Да из-за Наташи и всего, что у нас было с тобой в прошлом. Хочешь, чтобы я реже к вам приходил? тихо переспрашивает он. Правильно я тебя понимаю? Да. Киваю, чувствуя, как всё сжимается внутри от боли. На самом деле я хочу другого, но ведь так нельзя. Сергей сжимает руль, на его лице раздражённо ходят желваки. Он молчит и до самого кафе больше не разговаривает со мной. В конце концов, он сам ушёл от Наташи, и я их не разлучала, и всячески пыталась избежать каких-либо недоразумений, но почему-то испытываю вину. И это чувство со временем меньше не становится. Когда мы подъезжаем к кафе, я божу Машу и помогаю ей надеть розовый плащ. Мы выходим на улицу, и Сергей натягивает улыбку. Ласково разговаривает с Машей. Но между нами градус потепления ушёл в минус, и так даже правильно. Так будет лучше, потому что нам не нужно сближаться. Мы с Машей заказываем десерт. Дочка возбуждённо вертится на стуле и крутит головой по сторонам. Ей всё интересно. Она очень рада, что мы все втроём проводим время вместе. Под конец обеда я расслабляюсь. Сергей начинает много шутить, а со стороны мы, наверное, похожи на счастливую семейную пару. «Спасибо за дополнительный выходной». «Благодарю я его, когда мы выходим на улицу». Он усмехается, открывая для нас с Машей заднюю дверь, а я вдруг замечаю Наташу. Она выходит из такси, и её взгляд останавливается на нас троих. «Мне становится не по себе. Хочется провалиться сквозь землю». Я трогаю Сергея за рука в пальто и киваю в сторону подруги. Он шумно вздыхает, просит нас с Машей забираться в салон, а сам направляется к Наташе. Я наблюдаю за ними через стекло, и вся её эйфория от последних двух дней, проведённых вместе, испаряется, будто её и не было. Чувство, что я отнимаю отца у ребёнка Наташи, становится только острее. Оно будет сопровождать меня всегда при любой случайной встрече. "Устала?" спрашиваю у неё и глажу её по голове. Я не хочу, чтобы она заметила Наташу, потому что не готова сейчас отвечать на вопросы, на которые у меня нет ответа. Нет, ни капельки. Мама, раз у нас выходной, может, вечером подольше погуляем на площадке? Пожалуйста. Хорошо. Быстро соглашаюсь я, лишь бы она не крутила головой по сторонам и не заметила Сергея и Наташу разговаривающих неподалёку от машины. Он возвращается спустя 10 минут. А Наташа скрывается за дверями в салон красоты, в который, по-видимому, и приехала. Меня грызёт неприятное чувство безотчётной тревоги. Всю дорогу до дома Сергей хмурится и больше не шутит. Молчит, помогает нам поднять игрушки в квартиру, обещает заехать вечером и оставляет нас одних. Погода к вечеру портится, но я этому очень рада, потому что устала и не хочу выходить на прогулку. Мы играем с Машей в гостиной в игрушки, которые ей купил Сергей, а когда раздаётся звонок, Машка подскакивает с места. Это он! Бежит со всех ног в прихожую, а я поднимаюсь на ноги и иду следом за ней